Глава 20 Промеры Сускиганны. «Ну что, лейтенант, как идут работы?» «Полагаю, что дело подходит к концу», — ответил лейтенант Бронсфильд. «Но кто бы предположил, что у самой суши может быть такая глубина?» всего в какой-нибудь сотне лье от американского берега. «Действительно, здесь очень глубокая впадина», сказал капитан Бломсбери. «В этом месте находится подводная долина, размытая течением Гумбольта, которая омывает берега Америки вплоть до самого Магелланова пролива». Такие большие глубины затрудняют прокладку телеграфного кабеля. Плоское дно, по которому проложен американский кабель между Валенцией и Ньюфаундлендом, куда удобнее. Не спорю, Бронсфильд, а осмелюсь спросить, лейтенант, как обстоит дело в данную минуту. Сейчас у нас размотано уже двадцать одна тысяча футов троса, а ядро, которое тянет лот, еще не коснулось дна, потому что иначе лот поднялся бы наверх сам собой. Остроумнейшая машина этот снаряд Брука. С какой точностью позволяет он измерять глубины? Дно. — крикнул один из матросов, наблюдавший за работой. Капитан и лейтенант направились к корме. — Ну что? Какова глубина? — спросил капитан. — Двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят два фута, — ответил лейтенант, записывая эту цифру в блокнот. — Отлично, Бронсфильд. «Я нанесу эти показания на карту. А теперь прикажите выбрать лот. С ним еще будет возни на несколько часов. Тем временем механик распорядится развести поры и как только вы кончите, мы снимемся с якоря. Уже десять часов вечера, и я, с вашего позволения, отправляюсь спать». «Спокойной ночи», — любезно ответил лейтенант. Капитан Сускиганны, отличный человек и добрейший начальник, отправился в свою каюту, выпил Грогу, осыпав буфетчика нескончаемыми похвалами, лег на кровать, поблагодарив слугу за умение стелить постель и заснул сном праведника. Было десять часов вечера. Одиннадцатый день декабря — постепенно переходил в самую упоительную южную ночь. корвет Сускеганна, мощностью в 500 лошадиных сил, принадлежащий национальному флоту Соединенных Штатов, производил промеры дна Тихого океана приблизительно в сталье от американского берега против узкого полуострова, вытянувшегося со стороны Мексиканского берега. Ветер мало-помалу стих. Воздух словно замер. Флаг неподвижно висел на мачте корвета. Капитан Джонатан Бломсбери, родственник полковника Бломсбери, одного из активнейших членов пушечного клуба, женатого на урожденной Горшбиден, тетки капитана и дочери почтенного коммерсанта из Кентукки, капитан Бломсбери не мог нарадоваться на прекрасную погоду, способствующую успешному завершению измерительных работ. Ряд промеров, произведенных Сускеганной, имел целью исследовать глубины, наиболее благоприятные для прокладки подводного кабеля между Гавайскими островами и Американским материком. Эти работы выполнялись по проекту одной крупной компании, директор которой, предприимчивый Сайрус Филд, предполагал охватить сетью телеграфных проводов все острова Океании Грандиозное предприятие, достойное американцев. Корвету Сускиганна были поручены первые промеры. В ночь с 11 на 12 декабря корвет находился на 27 градусе 7 минутах северной широты и 41 градусе 37 минутах западной долготы по Вашингтонскому меридиану. Луна в последней своей четверти начинала подниматься над горизонтом. По уходе капитана Бломсбери лейтенант Бронсфильд и кое-кто из офицеров собрались на юте. При появлении Луны их мысли устремились к ночному светилу, на которое в те дни были обращены глаза всего полушария. Даже лучшие морские трубы не могли бы обнаружить снаряда, блуждавшего где-то вокруг Луны, но телескопы всего мира были в эту минуту направлены на неё и миллионы людей не отводили глаз от ее сверкающего диска.